Глава сороковая. Снова пишу тебе после нескольких дней молчания. Все эти разговоры из Тициана подействовали на меня удручающе, выбили из клея. Я не чувствую было легкости. Каждый раз, когда пытаюсь сложить фразу, ощущаю на себе его взгляд. Он смотрит мне через плечо, словно сидит рядом и читает слова, возникающие на экране. Он оценивает мой слог и ехидно улыбается. Я уже сколько-то дней ему не звоню и больше не зову его прогуляться по берегу. Короче говоря, я должен вернуть прежнюю близость в отношениях с тобой. Сам виноват. Не нужно было выбалтывать Тициана, что пишу тебе. Я смотрел на низкие плоские волны, десятками набегавшие на берег отсюда и до точки, в которой погрузилось солнце за крайней западной оконечностью острова — позади самых удаленных палацу. Водные пластины накрывали друг друга и доходили до берега, порывисто взмывая одна на другую. В этот час море было особенным. Оттенки цветов расположились в обратном порядке, как на фотонегативе. Вместо белых гребешков волны были отторочены темными линиями. Края, обметанные черным фломастером, заплетались, как надутые прожилки. «Я отец», — подумал я, — «это впечатляет». Я всегда воспринимал такие слова со стороны, не предполагая, что в один прекрасный день может появиться кто-то, ты, кто войдет внутрь этого слова и наполнит его смыслом.